Доброй ночи, мимоза. Утренний свет, кроткий и бессмысленный, как взгляд новорождённого козлёнка, пошевелил занавеску и замер, уткнувшись в густобровое, чеканное лицо мимозы. Мимоза просыпалась как бы частями. Сначала пришёл в движение плоский и узкий рот, выпустив невидимый пузырь, затем ноздри шумно потянули воздух. И наконец открылись глубоко посаженные глаза. Потом долгий пила кофе, который в сентябре и всегда оказывался особенно терпким. Попробовала голос, вспоминая времена, когда нежный тонкой сирены губила моряков в близ Ситаки. Чу, чу, чу. Щурхяла, щурхела. Голос был уже не тот. Да и фигура, ах, фигура! Где упругие, похожие на крупные апельсины груди? Где плоский и коричневый от загара живот, в центре которого черной луной на небольшом пленительном холмике сиял пупок? Ну где же? Стояла мимоза перед пыльным зеркалом, поглаживая бока. Да и что ж теперь грустить о холмике? Вот крепкие ноги, дарическими колоннами несущие широкий таз, вот рабочие руки, масластые и ловкие, вот длинная, не постаревшая, не чуть шея, вот черные густые, лежащие по плечам волосы, вот она вся, единственная работница буфета при средней во всех отношениях школе Гагрского района. Доброе утро, мимоза! ближе к 8, а утренней кротости не осталось и следа. Беспородная собака в надежде на мимозину доброту уходит под окном, подмигивая карим персидским глазом. Птицы, поселившиеся на чердаке, то ли вспоминают фамилию прежнего хозяина, то ли спорят с соседками, чья крыша лучше. Свижба, свижба! Чижба. Нет, свижба. Мимоза их не слушает. Си у на стене любит она птиц падальщиц, не разбирая чайка это, альбатрос или безобидный воробей. Кусок сухого лаваша собаки стрягущую порога, гляди, не жуя глотает. Ну что с ней делать, с попрошайкой? И пора. Пора. Атар, унылый циклоп на пенсии уже открыл дверь школы, сидит на ступеньках, курит. Делает вид, что не замечает пришедшую бывшую сирену. Он странный, а тар этот. Если и был у него кто близкий, так не осталось ведь никого уже. Из старых знакомых одна, пожалуй, мимоза и есть, а он слова ей не скажет, не поинтересуется, как жизнь. Что с циклопа возьмешь? В буфете тихо. Транжиры-двоешники прибегут за сникерсами после первого урока, а отдыхающие, которым никак не миновать мимозу по дороге к морю, зайдут за полтарашкой домашнего и того позже. Так что можно пока протереть столы и смахнуть пыль с витрины, в которой помимо обязательного домашнего стоят две бутылки Распутина, сладострастно подмигивающего мимозе при каждом удобном случае, сигареты и чипсы. Убираясь, прислушивалась к шуму во дворе. С сомнением посмотрела на часы, не остановились ли, и на всякий случай убрала Распутина. Но до перемены было еще далеко. Наконец поняла, опять Валера уроки прогуливает. Молодой учитель математики Валера, обладатель белой, почти новой шестерки, действительно дежурил с утра у границы, подменяя брата. Сам же Валерин брат в это время сладко спал в объятиях Анны Сергеевны, жилички из Магадана, и не подозревал, как оччастливил своим проступком последовательно 2, 7, 6 и 9 классы в средней во всех отношениях школы Гагерского района. Между тем прозвенел звонок, и в буфет потихоньку стали заходить учащиеся. Самые маленькие обычно просто рассматривали шоколадки, но кто-то иной раз и покупал. Тех, кто мог купить, мимоза знала наперечёт, а остальных же отгоняла от прилавка слегка шлёпая скрученной тетрадкой. Отгоняемые не обижались, отлетали равнодушными мухами, чтобы через минуту снова вернуться, испытывая терпение бдительной буфетчицы. Ещё пару раз успела взмахнуть она карающей тетрадю, Пока не прозвенел звонок, Мимоза переставила повыше коробку со сникерсами и вернула в витрину косоглазых распутиных. Прячась от уже почти дневной жары, в буфет зашёл отар, а за ним и пара лохматых серых кобелей. Мимоза сердито застучала метлой, намереваясь шугнуть всех троих, но ушёл только один глупый кабель, а тот, что поумней, разлёгся в ногах у циклопа и тут же уснул. Атары вовсе не обратил внимания на стук, даже папиросу не выбросил, так и сидел с сутулым грифом, посверкивая единственным глазом в сторону моря. Мимоза смирилась наконец и принялась за тесто. Пойдут люди на пляж, а она тут как тут с чебуреками, кому с сыром, кому с мясом, кому с картошкой. Видел сегодня во сне сестру твою. Атар сказал это до того буднишна, Словно и не молчал, И не избегал мимозу лет сто уж как. Сказал, будто соседке про погоду, Мол, дочь с утра зарядит, А может, и стороной пройдет, кто его знает. Но мимоза-то не соседка, Не приятельница какая. Да и сестра ее не всякому во сне приходит. Замерла буфетчица над тазиком с мукой, Ожидая продолжения, но Атар молчал. А тут, как назло, зашел ранний турист. Машинально заваривая ему кофе, доставая вафли, сигареты и семечки, Мимоза следила взглядом за сторожем, как бы не ушел проклятый молчун. Уже когда хлопнула дверь, ругнула себя. Надо же, даже домашнее отдыхающему забыла предложить. А Атар так и дымил молча. Не выдержала наконец. Ну так что? Противный старик, не глядя на мимозу, затушил окурок в пальцах, пихнул задремавшего пса и направился к выходу. В дверях уже обернулся. Звала тебя. Скучает. И ушёл. Такой болван. Прозвенел звонок. Помрачневшая мимоза высвободила руки из липкого теста. Убрала бутылки и приготовилась отражать атаки младших школьников. Но шумные толпы на этот раз миновали буфет. Зато зашли две толстые старухи в тёмных очках с полотенцами на бёдрах, а у мимозы ещё и тесто не готово. Интимным шёпотом предложила им вино, чачу, в итоге продав и то, и другое, принялась за чебуреки. Машинальное орудие с шумовкой в раскалённом масле хмурило брови, сводило их в единую грозную линию. Сама не знала, на кого злиться, то ли на молчуна, а то ли на сестру. Сколько помнила она Фрину, та до последних нескольких лет жизни невольно тоскучала. Такая и на том свете найдёт, чем заняться, был бы мужчина под боком, а уж в земле и хватает, как и в море. А дальше думать о Фри не стало некогда. То кофе свари, подай к чебурекам, то чипсы достань к пиву, то сухарики. Бутылки с Распутиным так и мелькали из-под стола на прилавок и обратно, окончательно утвердившись только к концу четвертого урока, когда дети повытаскивали из сумок чурчхелу, семечки, орехи, пастилу и встали вдоль дороги, составляя серьезную конкуренцию буфету средней во всех отношениях школы Гагрского района. Мимоза конкурентов уважала, следя только за тем, чтобы на дороге не предлагали домашнее. Это была её монополия в силу возраста и общественного положения. Математик Валера забежал на минуту в буфет, оставил ящик с кока-колой, взял деньги на следующий закуп. И умчался весь в мыслях то ли о дифференциальном исчислении, то ли о подруге Анне Сергеевне непреступной Татьяне. Как только поток отдыхающих стал спадать, Фрина вновь пришла в голову своей младшей сестры. Пришла, уселась там на чёрных скалах далёкой родины и разлила принесённое с собой беспокойство и какое-то глухое томление. Она была красивой, самой красивой из восьми сестер. И бессмертные, бывало, приходили украдкой полюбоваться ею, когда она выбиралась на скользкие камни отдохнуть от водных глубин. И быть бы Фрине царицей на Итаки или законной жительницей Олимпа, а может и ярким скоплением звезд в древнем небе, да сгубила ее любовь. Белозубый рыбак, что выходил каждый вечер к морю и шептал волнам слова, от которых все тело у Фрины сладко ломило, и слушать хотелось бесконечно. Ей бы запеть, приманить желанного, поиграть с ним денек и выплюнуть, когда надоест обратно на берег уже окоченевшим, не смогла, пожалела. Фрина смотрела на него, слушала молча, пригоняла лучшую рыбу в его сети, любила. И когда он, очарованный морем и дальними берегами, решил плыть к Колхиде, поплыла за ним. А мимоза, младшенькая девчонка ещё совсем за ней увязалась. В те времена многие туда отправлялись. Вслед за людьми плыли и древние полузабытые существа. от которых проку на своей земле уже не было, надеялись, что там, на диких землях, о которых моряки и купцы рассказывали столько чудесных сказок, найдут они покойную старость. Сначала циклопы и чудовища, а потом и многие титаны, и даже кое-кто из высокомерных олимпийцев повисали тиной на быстрых вёслах, прятались в складках парусов. скрывались между кувшинами с вином и маслом и через гостеприимное море устремлялись к неизвестной земле но то циклопы то старухи эринии с истлевшими кнутами в безжалостных некогда руках зачем покинули своё ласковое море юные фрина и мимоза зачем мимоза стояла над баком с немытой посудой А видела колышущееся отражение вастроносова корабля с белозубым юнцом на нём и двумя сиренами с серебристыми телами прильнувшими к гнещу. В Колхиде фрины и мимоза разделились. Старшая вслед за возлюбленным решила подняться к верховью реки, а младшая поселилась в бухте. Она иногда встречала корабли с далёкой родины. Но сама вернуться туда уже не хотела. По сравнению с шумной Ионией здесь было так тихо, что редкая человеческая речь напоминала ей теперь какое-то карканье. Как-то в грозу, а грозы по весне тут случались часто, к бухте, в которой любила отдыхать мимоза, вышел великан. Его кустистые брови, похожие на седые тучи, почти полностью скрывали глаза. Когда же глаза на миг показывались из-под бровей, небо освещалось очередным всполохом молнии. Мимоза сразу поняла, что этот великан, владелец здешних мест, несмотря на устрашающую внешность, он показался ей не злым. Скорее они с великаном даже подружились. Он был уже очень стар, поэтому никаких покушений на девичество не устраивал, относясь к ней по-отечески. учил своему языку, знакомил с другими обитателями, которых впрочем было немного, и всячески опекал. Со временем местные так привыкли к сирене, сопровождающей великана, что стали её считать кем-то вроде его внучки. Не всех пришельцев старик так жаловал, особенно не взлюбил он эриний, которых в итоге и прогнал куда-то. А может, они и сами утопились в море? Не найдя в этом краю достаточного почитания и пропитания, однажды на закате Мимоза услышала знакомую мелодию. Так пела Фирина, зазывая моряков в свой плен, обещая им прохладу в зной и жаркие объятия в ночную стужу, сладкое вино и пряные поцелуи. Но на этот раз о другом пела сирена. Моих слёз хватило Чтобы омыть тебя из волос моих саван вышел, почему же сил моих не хватило, чтобы спасти тебя, мой любимый? Голос мой разбивает камни, губы мои выпивают душу. Почему же сил моих не хватило, чтобы жизнь тебе сохранить, любимый? Ох, и много в ту ночь несчастных приняло море. Мужчины, зачарованные голосом Фрины, оставляли свои ложа и женщин, шли к берегу и не в силах вынести разлуку с этим голосом, устремлялись к нему. Потом их ещё долго находили по всему побережью. Жертв Фрины узнавали по застывшим блаженным улыбкам и глазам, распахнутым от надвигающегося ужаса. В ту ночь Фрина мстила всему миру за слабость женского сердца и за хрупкость мужского. Утром она пришла к мимозе. Её тело было покрыто синяками. Спускаясь по реке, она крушила пороги, сбивала камни и сносила вековые деревья. Были синяки, но не было слёз. На следующий день Фрина вновь ушла по реке. Она, как и младшая сестра Странно прикипела к этой земле, но смотреть на море, вспоминая того человека, ей было тяжело. С тех пор так и жила она в реках и озёрах, лишь иногда спускаясь вниз, чтобы повидаться с сестрой. Мало кто из людей видел Фрину. Её считали жестокой, коварной и мстительной. Такой она, пожалуй, и была. Темнело. Мимозе от чего-то жутко было выходить на улицу. Трижды она открывала двери буфета и трижды возвращалась, испугавшись сумрака. Но и буфет ей уже не казался безопасным. Слишком тихо было вокруг, слишком темно за окнами. За страхами Мозы поплотился лохматый своей головой Распутин. Мимоза с винтила крышку Налила водку в гранёный стакан из-под чая и положила себе пару остывших чебуреков с мясом. Помедлив, достала и второй стакан. Тут же, словно дождавшись приглашения, зашёл Атар. Выпили молча. Да и о чём действительно говорить им? Учителям косточки перемывать, горевать об итаке? Не о чём. Да и не зачем говорить тем, кто знает друг друга столько веков. Атар появился здесь одним из последних, когда на родине уже и не осталось никого, кто бы помнил древних. Власть там оказалась в руках чужеземцев, суровых, гладко выбритых людей, вскоре пришедших и в Колхиду. Они наняли Атара солдатом, несмотря на одноглазость. В одиночку он мог поднять ствол дерева и ударить им по воротам крепости. Такую силу чужаки очень ценили. Однажды местный царь увидел, как циклоп швырял пятерых солдат в бою, и уговорил его стать своим телохранителем. Так Атар познакомился с Фриной, царской женой. Циклоп с молодости был молчуном, поэтому, увидев впервые Фрину, стоявшую на высокой крепостной стене, Атар только кивнул ей, обозначил, что, мол, узнал и больше ничем не выдал ни радости, ни удивления. А царь, нанявший Атара, на глазах у всех бросился к Фрине и, ничуть не стесняясь посторонних глаз, поцеловал подол ее длинного платья. Пытался было и руку ей лизнуть преданно по собачьи, Да та не дала. Зато к Атару подошла и обняла как брата, прослезившись. Вскоре Атар понял, что Фрина твердо правит не только мужем, но и его землями. Зачарованный царь неделями не выходил из-за пиршественного стола в беседах с мудрыми советниками, видя свой долг владетеля. А Фрина в это время мечом и звонкой монетой подчиняла себе окрестные земли, вела переговоры с чужаками на их странном рубленном языке, торговала и строила. Она жадно бралась за все новое, как будто забыла о том, что не обычные годы человеческой жизни ей отпущены, а долгие века речной богини. С мимозой они теперь виделись совсем редко, когда царственная богиня во главе вооруженных всадников показывалась на берегу, Сестра делала вид, что не узнаёт её, и уплывала на целый день в маленькую скалистую бухту, невидимую с берега. И только когда Фрина была одна или с атаром, мимоза выходила из моря навстречу. В промежутках между краткими встречами с сестрой ицу клопом ей было одиноко. Старик-великан, забытый всеми давно скончался. Перед смертью он, казалось, впал в детство и зло озорничал, убивая народ без счета. Но даже к таким грозным напоминаниям люди не прислушивались, позабыв не только про него, но и про предков, чьи кости, обугленные молниями, лежали в каменных гробах забвения. Наконец старик совсем слег. Могучее его некогда тело утончалось на глазах, пока не стало совсем прозрачным. и как только Мимоза закрыла ему глаза, тело и вовсе распалось на слабые искорки, легкие и летучие. Они поднимались к небу, вызывая последние, чуть заметные колебания воздуха и разлетались оттуда по разным уголкам страны великана, унося с собой и память о нем. Осиротев, Мимоза стала угрюмее, тем более, что сестра вскоре и вовсе перестала навещать ее, вся погруженная в сложные интриги между двумя великими державами, претендовавшими на ее царство. В тот век Фрина то открыто подчиняла своей воле князей, беря их в мужья, то скрывалась от людских глаз, но даже растворяясь в омуте преданий, она никогда не оставляла происходящее на земле без внимания. И когда две армии чужаков столкнулись с... У Кавказских гор Фрина вышла к народу, который уже привыкло считать своим, чтобы понять, откуда ждать большей беды, ведь глуп тот, кто ждёт добра от чужаков пришедших с мечом. Кроме мечей, чужаки принесли своих богов. Послушав то, что об этих богах говорили люди, Фрина решила, что за тысячу лет все её собратья вымерли. раз у каждого племени остался только один бог. Атар, живший все время рядом с людьми, попытался объяснить Фрине разницу между двумя этими пришлыми богами, которых, впрочем, никто из живых никогда не видел, но с его слов получалось, что оба бога являют собой свет, отвечают за все природные явления и противятся злу, насилию и лжи. Фрина никак не могла взять в толк, как может один бог приглядывать сразу за всем на земле, и почему пришельцы не подчиняются своим богам, занимаясь грабежом и войнами. Поняла только, что с богами придётся беседовать самой, чтобы во всём разобраться. Украсив себя жемчугом и золотом, она отправилась для начала к недавно пришедшим людям, называвшим себя бегдинами. Бегдины приняли Фрину за местную царицу и встретили с почётом. На вопрос о своём боге они отвечали подробно, описывая его благость и всемогущество, но показать самого бога почему-то не могли. Зато всячески пытались убедить гостью в мощи своей державы, демонстрируя металлическое оружие, великолепных коней и множество рабов. большую часть которых составляли местные горцы. Фрина покачала головой и ещё раз спросила, где можно найти бога. Не получив ответа, она величественно удалилась, остановив бросившегося за ней жреца взмахом сияющей руки. Рамеи, так называли себя другие, пришедшие сюда с далёкой родины Фрины. Они забыли Сирену и её сородичей, обзаведясь новым богом. Эти люди построили здесь крепости для себя и дома для своего бога. Они знали языки местных племен и даже успели породниться со многими местными царями. Царские сыновья учились в их школах и тоже потом называли себя ромеями. В каменном доме ромейского бога было прохладно и тихо, сладко пахло воском и Ещё чем-то, от чего у Фрины кружилась голова, к богато одетой незнакомке приблизился юноша в длинном хитоне. Его голос был тих, как шелест травы, а карие глаза полны печали. Разговор с ним получился долгим, и хотя юноша так же не смог познакомить Фрину со своим богом, Сиреной, она осталась им довольна. Выйдя из храма, она рассмеялась. Эти люди безумны, распросят защиты у бога, которого другой народ казнил. Так из двух соперничающих за власть народов Фрина выбрала в союзники рамеев, рассудив, что с таким слабым богом они долго не продержатся, а значит и вреда особого не принесут. Вскоре она вновь стала царицей. На несколько месяцев оч счастливев в своей ласке какого-то старца, уже сходящего в гроб, похоронив мужа, Фрина принялась за объединение разрозненных племён. Мимозу все эти заботы старшей сестры никогда не интересовали. К концу тысячелетнего пребывания на новой земле её красота расцвела в полную силу, и Мимоза из угловатой девочки превратилась в молодую богиню, сводящую с ума изрелых мужчин и юношей. К тому времени она переселилась с побережья, ставшего слишком густонаселённым, в тёмные воды лесных озёр. Там, она, следуя женской природе, высматривала одиноких прохожих и делилась с ними мягкое травяное ложе. И не её вина, что познавшие такую любовь, Не могли больше смотреть на земных женщин и всю жизнь потом бродили по лесам в поисках прекрасной русалки. Матери сочиняли про неё небылицы и рассказывали их перед сном сыновьям, стараясь отвадить от лесной чащи, но всё напрасно. Новые и новые герои приходили к мимозе в надежде покорить её сердце. И бывало так, что покидала русалка на время своё тайное убежище и жила с мужчиной в его доме, но надоедал ей скоро сухой жаркий воздух, и она возвращалась к себе. А вот детей она никогда не обижала. Глупости это. Любила мимоза детей. Иначе бы не работало сейчас в буфете средние во всех отношениях школы. Гагарского района. Тиха ночь над совхозом. Почтенная прабабка Нюкта, укутав дома и мандариновые сады плотной шалью, подсматривала через окно буфета за своими потомками, медленно пьющими тёплую водку под холодные чебуреки. Как ни походили они на людей, а всё же человеком и до конца не стали. Нет-нет, да и мелькнет что-то такое этакое, соседям их непонятное. То дождь, какую неделю обходящей побережье стороной, к утру польет мимозины грядки, то окрестные бараны вдруг собьются все в стадо вокруг отара и бегут за ним, как привязанные по улице, не признавая хозяйской палки. Но времена такие сейчас. Хочешь жить — умей вертеться». да поворачивающе поправорнее, не то облапошит свои же, где тут забывшими сиренами и циклопами следить. А раньше, когда люди меньше думали о себе и больше замечали за другими, всё необычное настораживало. Вот и фри на царица как-то попалась на этом. Старик один, уже вековой рубеж перешагнувший, опознал такие в ней Всё столь же юной красавицу, к которой его князь сватался лет 90 назад, клялся, что ошибиться не мог. Да и вы сами способны были бы забыть золотоволосую деву с очами, в которых бездонное море встречалось с полуденным небом. И как не любил Фрину тогдашний её избранник, всё же пришлось ей немало поволноваться. спасаясь от людских глаз за стенами неприступной крепости. Но потом все разрешилось само собой. Особо памятливые полегли в бою, когда крепость осадили жестокие арабы, а оставшимся не до воспоминаний стало, такие дела вершились. Фрина осуществила, наконец, свою заветную мечту, создав единое царство. В своём стремлении покорить все ближайшие земли, она даже заставила мужа заключить династический брак с родственницей соседнего царя, скромно уйдя в тень и довольствуясь ролью воспитательницы следующего правителя, которому суждено было освободить свою землю от власти рамеев, но не от их бога. С этим странным рамейским богом у Фрины общения не получалось. Его жрецы учили народ, как обращаться к нему, и обещали, что он услышит и поможет. Фрина и сама видела людей, которые часами простаивали у креста, на котором был казнён этот бог, но ни разу не слышала, чтобы кому-то он ответил. Хотя рассказов о совершённых им чудесах ходило множество, но всякий раз оказывалось, что чудо это произошло где-то далеко и очень давно. И если бы ни одно печальное обстоятельство, так бы и не познакомилась Сирена с рамейским богом. Это произошло уже после того, как Фрина окончательно отошла в сторону от политики, разочаровавшись в мужской способности думать и действовать, причём именно в этой последовательности. Жадные до власти потомки её последнего мужа принелись уничтожать друг друга в приступе самоубийственного безумия дошло до того, что царём стал калека, которому его же собственный брат выжег глаза. Слепой мужчина всё равно что скопец, а скоплённый царь беда для царства. Фрина в гневе прокляла безумцев, поставивших над собой слепца. Пусть же ещё 1000 лет вашей страной правят иноземцы, раз у вас самих на это не хватило ума. Произнеся это, сирена бросилась в море с такого высокого берега, что будь она обычной женщиной, разбилась бы непременно. Присутствовавшие при этом и сочли её погибшей, помянув про себя кто добрым словом, а кто и бранным. Африна Охладив свою ярость тяжёлой водой осеннего моря, выплыла у того места, к которому когда-то причалил корабль её первого возлюбленного, чтобы оттуда уйти вверх по реке к тёмному озеру и влюбленному укрытию младшей сестры. С тех пор чужеземные цари сменяли друг друга, но фри не до них уже не было дела. Устаф от лязга оружия и гортанных криков солдат, она теперь наслаждалась журчанием воды в ручье, ночными шорохами озёрных обитателей, каплями дождя, медленно опускающимися на мшистые камни и прочими прелестями затерянного уголка, почти недоступного для людей. Впрочем, как и мимоза в те годы, Она не отказывалась от плотских радостей, век за веком щедро одаривая своей краткой любовью случайно забредших в лесную чащу пастухов и охотников. У русалок, несмотря на известную всем любви обильность, дети рождаются редко. Слишком много различных обстоятельств должно сложиться от строго определённого расположения звёзд и времени года, до цвета камня, на который ступила нога мужчины, перед тем, как он соединится с соблазнительницей. Старики говорят, что не будь так, все озера и реки уже переполнились бы молчаливыми и прекрасными девами, похожими на своих матерей, потому что русалочий сын рождается один на тысячу дочерей. Но и такое иногда все же случается. Фрина сразу поняла, что носит под сердцем настоящего мужчину. Он заявил о себе ночью, повернувшись во сне, тяжело, как камень, сдавливая до боли все внутренности и как пламя, выжигая утробу матери. Фрина проснулась и схватила за руку сестру, лежавшую рядом. Мимоза все поняла без слов. До утра она держала на коленях голову Фрины, метавшийся в страхе перед неизбежным, и гладила горячий лоб, а утром они ушли ещё выше по реке, к маленькому горному водопаду, куда ни один человек не мог добраться, и прожили там до самой зимы. Когда питавший их силы водопад уже застыл белой ледяной бородой, мальчик появился на свет. Любой, глядя на него, сразу понял бы, что это не совсем обычный ребёнок. В его глазах поблескивали искры раскалённой меди, и когда он чем-то бывал недоволен, этих искр становилось так много, что из серых глаз за ними не рассмотреть. Но сейчас он лежал на руках у матери, такой тёплый и беззащитный, и глаза его были почти совсем серыми, ласковыми и внимательными. Сёстры склонились над ним, соприкасаясь головами, и как зачарованные следили за постоянно меняющимся выражением крохотного личика. Они знали, что не успеют налюбоваться им в досталь. Таков обычай. Через несколько дней, когда Фрина окрепла, они спустились к селу. Там мимоза еще загодя присмотрела добрую семью с единственным ребенком — девочкой. Эти люди жили небогато, но очень дружно и честно такие не обидят воспитанника в последний раз прижав к себе сына фрина положила его в большую корзину и оставила у порога мимо застояла чуть поодаль не желая мешать сестре сама она уже попрощалась с мальчиком сказав ему напоследок живи долго дат я не смогу беречь тебя от бед Но пусть всегда будет с тобой мой подарок это сила. Ты будешь сильнее любой беды. Шли годы. Приёмные родители, хоть и назвали мальчика воспитанником, растили его как собственного сына, даже когда родился у них свой. Мальчик рос крепким, здоровым. Русалки иногда наблюдали за ним, когда он приходил к реке купаться или поить лошадей. Сестры поселились недалеко, но от людей скрывались, так что матери больше не боялись за сыновей, а жёны за мужей, когда те углублялись в лесную чащу, преследуя добычу. Когда мальчик уже стал юношей, началась война. Сначала мужчины из села уходили куда-то далеко, сражаясь со светловолосыми людьми, пришедшими с севера, но северяне были сильнее. А мужчин в селе становилось меньше с каждым походом. Всё чаще в спокойном некогда краю слышны были выстрелы. Настало время, когда и воспитанник вскочил на коня, услышав призыв медных труб, и с тех пор сердца сестёр замирали всякий раз, когда раздавался этот звук. Но до поры до времени древняя кровь и подарок мимозы берегли юношу от пули. и он возвращался невредимым. Беда пришла по осени, когда в селах готовились к свадьбам, стреляли совсем близко, и потревоженные горы долго отвечали болезненным эхом, как будто пытаясь напугать врагов. К ночи никто из мужчин не вернулся, и на следующий день тоже. Сестры следили за долиной, напрасно надеясь разглядеть всадников и не вернулись. или хотя бы услышать звук их труп. Ночью Фрина, несмотря на уговоры сестры, спустилась вниз. Она вывела из села чью-то лошадь и отправилась искать сына. В ущелье все еще стоял запах пороха. Фрина, ведя за собой коня, перешагивала через убитых. Сына среди них не было. Вдруг она заметила свет и тонкую струйку дыма, Поднимавшуюся из-за груды камней, неслышно ступая, она приблизилась к костру. У огня сидел Атар в казачьей папахе. На чёрной бурке с закрытыми глазами лежал её сын. Он ещё дышал, но рана медленно вытягивала из его груди жизнь, и пар, идущий из рта, становился всё слабее. Вечный наёмник Атар почуял в нём русалочьего сына и как мог пытался спасти, но что могли сделать руки, привыкшие убивать, с пулей, застрявшей у самого сердца. Понимая, что не сможет остановить смерть, Фрина просто легла рядом и обняла сына. Он шевелил губами, как 20 лет назад, когда искал грудь, но вместо молока на них теперь стекали слёзы матери. Фрина стала вспоминать всю свою прошедшую жизнь, как будто она сама умирала и пыталась в последние свои часы прикоснуться памятью к тем, кто был дорог, и простить тех, на кого до сих пор держало зло. Ей вспомнился жрец рамейского бога, убитого, но бессмертного, как сама жизнь. Жрец рассказывал ей про то, как мать Бога смотрела на него умирающего, а он просил её не плакать. И вспомнив это, Фрина ещё сильнее залилась беззвучными слезами. Если слышишь ты, если ты всё-таки не умер тогда на кресте, помоги ему. Возьми жизнь мою. Всё, что хочешь, бери, но его спаси, прошу тебя. ради слёз матери твоей прошу наступило утро небо окрашенное кровью сына осветило ущелье костёр потух оставив после себя только запах гари атар сидел неподвижно и его тень закрывала лицо спящих бледного юноши и его поседевший за одну ночь матери Дыхание юноши было слабым, но ровным, а дыхание Фрины глубоким и тяжёлым, как сердце познавшее боль. Атар выходил её сына и проводил на корабль отплывающий к чужим берегам. Фрина так и не рассказала ему о себе, представившись странницей, случайно заблудившейся в горах. К сестре она вернулась через месяц уже глубокой старухой, отдав свое бессмертие за такую долгую и такую короткую жизнь спасенного сына. Она прожила несколько лет полных обычных старческих немощей и болезней. Под конец уже и ходить одна не могла, всюду под руку с мимозой и опираясь на сучковатую клюку. Никто не узнал бы взгорбленной старухе бывшей сирены. Да и не нужно это. Похоронив Фрину, и мимоза потеряла бессмертие. Правда, старела она намного медленнее. Вот и сейчас, через сто сорок почти лет, она еще очень даже ничего. Волосы все так же черны, а кожа бела. Бедра у нее широковаты, пожалуй, Но мужчин это даже привлекает всех, кроме Атара. Но что с Циклопом возьмёшь? Только и решился на то, чтобы как галантный кавалер проводить её от буфета до дома после ночных посиделок, и пошёл к себе чуть пошатывающейся походкой. Мимоза посмотрела ему вслед, покачала головой и закрыла дверь. Утром Радо вставать. Доброй ночи. Мимоза